Глава 8. Тайфун. 3 цикла назад ликвидационный отряд под командованием капитана Тайфуна направлялся на срочное задание. На промышленном этаже завода по производству гермодверей третий день шла забастовка рабочих. В оперативных данных говорилось, что они забаррикадировали оперативную секцию с ликвидационным отрядом быстрого реагирования. Бойцы пробовали сами пробиться через заграждение, но вооружённая пневмогвоздомётами группа протестующих эффективно сдерживала немногочисленный отряд ликвидаторов. Группе Тайфуна предстояло арестовать зачинщиков, освободить застрявших бойцов и разогнать рабочих по местам. Мы на подходе, доложил командованию Тайфун. Вас понял, ответил голос по рации. В случае неповиновения незамедлительно открыть огонь на поражение. Этого не понадобится, встрял молодой старшина, как только увидит нас, сразу в штаны наделают. Будь внимателен, осадил его лейтенант. Они вооружены и уже 3 дня держат оборону. Странно, что командование так долго тянуло, заметил старшина. Могли бы и раньше нас послать. Не наше дело, ответил Тайфун. Штаби виднее будет. Двери лифта открылись. и бойцы вбежали в просторный зал, заполненный тесной толпой. Отряд выстроился в шеренгу и навел автоматы на людей. Толпа никак не реагировала на вооруженных людей, они молча расположились в центре цеха. Кто-то сидел на полу, а кто-то на конвейерной ленте. Вид у рабочих был крайне жалкий. В палые глаза отрешенно смотрели под ноги ликвидатором. У многих была настолько болезненная худоба, что рабочие робы висели мешками на костлявых плечах. Люди были крайне истощены, некоторые даже с трудом едва могли поднять руки. Сложно было поверить, что они способны оказать хоть какое-то сопротивление. Тайфун опустил автомат, вышел вперёд и обратился к собравшимся. Граждане-рабочие, прекратите забастовку и возвращайтесь к своим рабочим местам. В противном случае будут применены карательные меры. Бастующие осмотрели «Тайфуна» оценивающим взглядом и продолжили игнорировать бойцов. Капитан хотел повторить свой призыв, но на полусловие его перебил высокий худощавый мужик средних лет. Он вышел, покачиваясь навстречу «Тайфуну». «Не рви глотку, вояка!» – твердо заявил он. «Народ уже третью неделю паек не получает, а комендант мордой пухнет, в дверь не пролезает». Мы люди не гордые, всё понимаем, как оно устроено. Но жрать-то охота, сил нет горбатиться у станка. Будет еда, мужики мигом вернутся к работе. Ты у них главный, спросил капитан. Нет. Я в революционеры не записывался. С младенчества служу идеалам партии. И мужики тоже. Протестующий подошёл ближе к тайфуну. Пойми, командир, Мы не хотим крови. Он обратил внимание, как капитан нервно сдавливает рукоять автомата. Хочешь стрелять? Суровое каменное лицо капитана безуспешно скрывало душевное смятение. Он знал, что бастающие не уйдут, им терять уже нечего, либо быстрая смерть от пули, либо долгая и мучительная от голода. Делай, как знаешь, грустно сказал рабочий. Главная совесть прикрой погонами, чтоб спать не мешало. Мужик развернулся, плюнул себе под ноги и шатаясь побрёл в центр толпы. "Ждём команды, капитан!" кричал старшина. Тайфун взял автомат на изготовку и снял с предохранителя. "Отряд, готовь!" командовал он. Протестующие начали вставать на ноги. Кто-то едва мог двигаться и протягивал руки вверх, чтобы товарищи помогли подняться. Народ становился перед ликвидаторами плотной стеной, держась друг за друга. «Целься!» – продолжал дрожащим голосом тайфун. «Еще одно слово, и на его руках будет кровь сотни мирных людей. Его долг – защищать граждан Гига-Хрущевки от смертельных опасностей, а не расстреливать их». Но он поклялся неукоснительно исполнять приказы командиров и начальников, служить партии и её идеалам. Послушаться приказа есть нарушить клятву офицера. Эг, слова застряли в горле. Он не мог закончить команду, просто не мог. "Огонь!" зарал старшина. ряды протестующих таяли слой за слоем под плотной автоматной очередью. Стены и пол окрасились багровыми фонтанами крови. Люди закрыв глаза, падали на липкий пол, не издавая ни звука. Тайфун, срывая голос, кричал команду прекратить огонь, но его слова терялись на фоне автоматных рыков. Тогда он стал отдёркивать бойцов, сбивая стволы вниз, пока не почувствовал мощный удар в затылок, отправивший его в нокаут. Очнулся Тайфун в комнате допроса СБ. Тесное помещение 3х3 м Голые бетонные, засохшими пятнами крови стены, а в центре на простеньком стуле восседал щуплый человек в штатском. Он медленно перелистывал толстую папку, обильно смачивая слюной костлявые пальцы. Плохи ваши дела, капитан. Ой, как плохи, цокая языком, покачал головой ассист. Неповиновение приказам командования, подстрекательство к бунту в рядах военнослужащих, перечислял он «Даже не знаю, как вам помочь в такой ситуации. Там были мирные люди. Они просто хотели есть!» Не поднимая глаз, тихо прошептал тайфун. «А это не тебе решать, кто мирный, а кто враг общества и партии!» Постепенно повышал голос особист. «За тебя умные люди уже подумали!» «Твоя задача делать то, что велено!» Капитан ничего не ответил, Лишь презрительно посмотрел за спину допрашивающему и сплюнув, увёл глаза в пол. Молчишь? чекист смахнул пот со своего лба. Но «Ну, молчи и молчи, всё равно это тебе не поможет. В комнату допроса влетел боец в балаклаве и передал телефонную трубку особิсту. Человек в штатском предельно внимательно вслушивался в голос, доносившийся с другого конца, кивал, с кем-то соглашался. В конце разговора сказал: "Есть. И отдал трубку обратно. Так у нас, значит, папа не простой человек. Эх, дурек ты. С таким папой мог бы давно в штабе сидеть. Но это уже неважно. Прощайся навсегда с офицерским пайком. Пойдёшь в сержантский состав. Ещё раз о тебе услышу, никакой папочка не сможет помочь, чтоб духу твоего здесь не было. Глава 9. Обеденный перерыв. Медленный шаг грубого сапога отпечатывался ровным узором на пыльном полу заводского этажа. Широкий луч фонаря скользил по спящим фрезеровочным машинам, уходящим вглубь цеха ровными рядами. Брошенные, проржавевшие механизмы томились в ожидании того часа, когда снова смогут стать полезными своим создателям. Но в то же время они понимали, что если и настанет новая смена, то уже без них. В голове у Юры крутилось много вопросов относительно причин всего запустения. Особые разрухи на этаже не наблюдалось, только наладить проводку, затащить новое оборудование и можно запускать конвейер. Но полученный опыт твёрдо заявлял, что не стоит доверять первым ощущениям. Если этаж покинули, значит, на то были серьёзные причины. От нарастающего волнения учёный постарался ускорить шаг Но повреждённая мышца сразу заявила о себе серией жгучих ударов, расплывшихся по ноге. От внезапной боли Юра тихо зашипел и резко схватился за плечо Тайфуна. Старшина отступился от неожиданности и подхватил хромового товарища. "Не спеши", по-доброму сказал Тайфун. "Это не соревнование. Иди ровным темпом. Осталось уже немного". Учёный благодарно кивнул. Отпустил старшину и продолжил ход самостоятельно. Нога всё ещё болела, но терпеть можно было. "Эй, Дог!" крикнул Барт. "А как вы додумались до трюка с дверью?" "На самом деле, это была просто догадка", стесняясь, ответил Юра. "Когда коридор обследовали в первый раз, всё было в порядке, но почему-то, когда мы все вошли туда, начал наблюдаться эффект цикличности. Я думал, Что мы сделали такого, что запустило абирацию? И тогда я понял, что в первый раз входная дверь была постоянно открыта, а мы её запирали и Слова учёного перебили металлические звуки откуда-то сверху. Отряд направил подствольный фонарь в сторону шума, но ничего, кроме длинных рядов труб разного диаметра и состояния не увидел. Наверное, воздушная пробка идёт, предположил Барт, поглядывая на Вадима. Мастер вздавил пальцами весок и с видом эксперта заявил: "Да, вполне вероятно. Сейчас сезон такой". "Какой?" поинтересовался старшина. "Ну, занялся Вадик. Насосы ремонтируют". "Ты имеешь в виду напорные помпы?" уточнил Кобра. "Именно". Мастер щёлкнул пальцами и подмигнув улыбнулся технику. От этой улыбки по спине Юры пробежались ледяные мурашки. Что-то было в ней неуловимое, неправильное, фальшивое. На самом деле Вадим – странный тип. Вписался он в последний момент, да и непонятно зачем. За всё время пребывания почти не проронил и слово, хотя до этого практически не замолкал. У старшины тоже были сомнения на его счёт. Тайфун прекрасно понимал, что такие люди в ответственный момент всегда срываются и особо рассчитывать на них не стоит. Беркут тоже был из таких, но он пока молодой. Ещё молоко на губах не обсохло, а ему уже автомат в руки и на передовую. Ничего, мы ещё сделаем из него человека, думал Тайфун. Бардже из другого теста. У него мало опыта, но уже есть внутренний стержень. В их деле это хорошо. Главное научиться им правильно пользоваться, а не бежать голой грудью на доты, преисполненным бессмысленной бравадой. Старшина уже вдоволь насмотрелся на таких. Да, они не бросят в беде, не пожалеют своей головы ради спасения товарища, но такие часто и дольше цикла не проживают. Вместо них остаётся одно гнильё, которое они же и вытаскивают из-под самосбора, а сами превращаются в кучу крови и дерьма или того хуже, становятся порождениями. Погодя ещё пару минут, тайфун дал команду продолжать движение. Осторожно осматривая каждый угол, отряд продвигался всё глубже и глубже во тьму пустоущего цеха. Где-то ближе к середине пути Кобра учуял странный сладковатый запах. "Командир!" окликнул он старшину. "Вы чуете?" Тайфун стал активно шмыгать носом, его примеру последовала остальная команда. "Да, что-то знакомое," сказал старшина. "Похоже на на на розовый концентрат." Осенило Барда. Точно, подтвердил Юра. Только запах немного тугой. Мне даже есть захотелось, протянул Беркут. Может, посмотрим? обратился он к Тайфуну. Это целый пакет на деда потратили. Старшина на секунду задумался. Отвлекаться сейчас не было времени. С другой стороны, бойцы уже несколько часов на ногах и голодные. После разведки потенциального схрона можно было бы и небольшой привал организовать. Дав добро на разведку, Тайфун поставил Кобру и Барда впереди колонны, как самых лучших нюхачей, и команда побрела по невидимому следу. Заветный аромат уходил мимо каморки смотрящего вглубь раздевалок, не сворачивал в сторону бронированной широкой двери с надписью "Посторонним вход запрещён". Скинув толстый палец механического засова, отряд попал в высокое, но тесное помещение с длинным уходящим вверх на шесть метров, медным чаном. Запах здесь стоял более приторный, с лёгкими железистыми нотками. «Походу мы наткнулись на целую фабрику!» – воскликнул Беркут. «Вряд ли его здесь производят», – скептически сказал Кобра. «Наверное, фасовочный цех. Вон, видишь, конвейер уходит в стену». Вокруг чана проходила узкая спиральная лестница. Беркут бодро побежал по ступенькам... спеша посмотреть на съестное богатство. Тайфун было намеревался его остановить, но, видя редкий энтузиазм подчинённого, решил не сбивать инициативу. Боец ловко миновал решётчатые ступени и остановился у самого края загрузочного бака. Заглянув внутрь чана, Беркут получил по носу резкой вонью гнилой плесени вперемешку с сахаром и заношенными портянками. От ароматного букета его стошнило прямо в бак, что прибавило запаху пыль. пикантно и кислинко. Вот же хрень, 1941, задыхаясь, кричал он. Старшина, тут всё протухло. Оно, наверное, уже несколько циклов гниёт. Запах беркута опять стошнило. А, запах просто ад. После чего он в красках описал всё, что чувствует и думает о розовых пищевых концентратах и тех, кто оставил портить столь ценного добра. Команда, слушая яркое описание, мигом поскучнела и распрощалась с аппетитом. Прикинув в голове примерный маршрут и текущую позицию, «Тайфун» заключил, что если продолжить движение прямо сейчас, то через несколько часов они уже доберутся до казарменного этажа. Осталось только попасть в соседний блок, дойти до подстанции и воспользоваться служебным лифтом. Далее два поста, а там уже свои и дом». Не успел Беркут отдышаться, как из широкой сливной трубы над чаном, показалась увесистая капля чёрной слизи и шкварча вылилась в тухлое месиво. Боец от неожиданности отшатнулся, прикрывая грудь руками. Если бы хоть капля попала на его тело, то мигом бы расплавила плоть вместе с костями. Над головой огнемётчика послышался очередной сточный вой, из сливного отверстия, не спеша, падая. вылезла янтарная смола. Сердце Беркута заколотило барабанной дробью, а существо медленно выкатилось наружу и, плюхнувшись в чан, покрыло собою всю площадь биомассы. Боец медленно попятился назад, держа огнемет на готове. Отряд, видя беспокойность товарища, тоже взялся за оружие. «Ты чего?» – тихо спросил Барт. Беркут молча бросил напуганный взгляд в его сторону и пальцем показал тихо. Дойдя до низа, боец шёпотом доложил Тайфуну о том, что существо из коллектора пожирает остатки концентрата. Старшина молча дал знак: "Живо уходим", и команда покинула ячейку, заперев за собой бронедверь. "А ну что, следит за нами?" "Да плевать, главное, что эта хрень научилась передвигаться между этажами. Если доберётся до жилых ячеек, будет трындец". За перегородкой послышался утробный стон, за которым последовала череда громких ударов. Нажиралась скотина, сплюнул Беркут. Добавки просят. Текать отсюда надо, пока до нас не добралась, невозмутимо сказал Кобра. Словно поняв намерения группы, существо навалилось на запертую дверь до да так, что толстый металл выгнулся линзой, да в трещины промеж бронепластин. Сквозь узкие промежутки стала медленно просачиваться густая, как мёд, масса. Едва высунувшись наружу, субстанция сформировала прозрачный овал, на котором постепенно вырисовывались объёмные черты лица. «Сокол?» – вглядываясь в пустые оранжевые глаза, прошептал Барт. «Как?» Лицо лже-сокола сделалось озадаченным, оно с интересом разглядывало боевую группу. Не принимая активных действий, медленно, невесомой походкой к существу подошёл Вадим. Он заворожённо вглядывался в сверкающие янтарю дивлённых глаз. Лицо осторожно осмотрело молчаливого собеседника и непонимающе наклонило голову. Инженер аккуратно протянул к нему руку, намереваясь дотронуться, но почувствовал, как кто-то схватил его за шиворот и резко оттянул назад. «Давай!» – скомандовал командир, и струя ярко-голубого пламени отправилась в сторону чудовища. «Жри, мразь!» – не сдерживаясь, кричал Беркут. Существо визжало и извивалось, пытаясь сбросить с себя раскалённую огнесмесь. Вадим отчаянно ударил по дулу огнемёта, уводя огонь в сторону, за что тайфун буквально за шкирку вытащил бунтовщика из коридора в раздевалку. «Это что сейчас такое было?» – потребовал объяснений командир. «Вы видели?» – надрывно сказал Вадим. «Оно же совсем дитя!» «Это дитя уже убило двоих наших, и лифт, наверное, тоже его дело!» Взял его с-за горла Барт. «Нет!» – задрожал Вадик. «Оно просто защищалось!» Старшина сдёрнул руку бойца и оттолкнул в сторону, дав гражданскому дышать полной грудью. «А тебе откуда знать?» – подозрительно спросил Беркут. «Подумайте сами!» «Если бы оно хотело нас убить, то убило бы раньше!» В речах Вадима звучала невесть, откуда взявшаяся, безумная держимость. Барт, не желая слышать этот бред, замахнулся на него прикладом, но тайфун вовремя выхватил ствол у бойца. «Так, успокоились!» – ряфкнул старшина и посмотрел на молчаливого Юру. «Что ты думаешь?» Шокированный ученый стоял в сторонке, кричал, И мысленно перебирал информацию о поведении известных ему биологических видов, включая порождение самосбора. "В его словах есть смысл", с лёгкой дрожью сказал Юра. "Существо проявляет зачатки разума, но всё же, видимо, животным инстинктами, пока трудно что-то сказать, слишком мало данных. Оно пришло сюда, как и мы, почуяв еду. После слов учёного из глубины покинутого коридора послышался очередной нечеловеческий вопль и треск металла. Не знаю, насколько ему хватит этих запасов, тревожился Кобра. Но оно точно на этом не остановится. Группа спешно ретировалась в помещение главного цеха, наглухо запирая все выходы за собой. Бурлящий инстинкт самосохранения полностью глушил усталость и боль Юры. Он бежал, поспевая за всеми, не обращая никакого внимания на повреждённую ногу, моментально миновав промышленную зону, они вывернули к шлюзовой камере, соединяющей соседние блоки. Переход между блоками очень рискованное дело. Очень часто люди просто пропадали, переступив порог. Даже установленные посты могли ничего не заметить. Человек просто исчезал. В данный момент у отряда просто не было другого выхода. Сущность уже пробилась через два герметичных барьера и направлялась к путникам. Кобра дёрнул рычаг, и автоматика открыла доступ к воздушной камере. "Живо внутрь!" кричал Тайфун, запихивая товарищей в тесную камеру. За спиной старшины раздался оглушительный грохот, и в воздухе пронеслась покорёженная дверь каморки коменданта. Масса затекла внутрь, стремительно покрывая заводской пол. Тайфун снял с плеча огнемёт И прочертил на полу огненный полукруг, отрезая отродью путь. Существо остановилось перед горящей стеной, боясь переступить линию. Воспользовавшись замешательством, Тайфун прыгнул в камеру, но в полёте был резко насажен на острое щупальце. Существо проткнуло старшину насквозь, выдавив сердце через грудную клетку. Отряд обдало кровавым фонтаном, трясущееся тело командира резко улетело вглубь цеха. И шлюзовая дверь захлопнулась. Нет, мы должны вернуться, юрзал Барт, пытаясь дотянуться до рычага управления, но его крепко сжал в тиски Кобра. "Стой, салага", повторял он. "Он мёртв, сам сдохнешь и нас подставишь". Как только вход закрылся, в камере зажглась красная лампа. Прошло несколько секунд, и отряд буквально высыпался на пол соседнего блока. «Опа! Вот это подгон!» <связывая> – сказал голос сверху. Подняв глаза, бойцы увидели направленное в их лица дуло ружья. «Суки!» – тихо протянул Беркут. Глава 10. Бетонное сердце. Кривой мужик неопределённого возраста держал на готове гладкоствольный самострел – собранные из обрезка трубы, кусков арматуры и изоленты. Человек был одет в трепичный грязный плащ-комбинезон, сшитый из разных кусков ткани. Лицо, руки и другие открытые участки тела были покрыты язвами и застарелыми шрамами. В глазах читалась безудержная радость, граничащая с нетерпением. "Ну что?" сказал он. "Кого первого? Давай того." Звонко прозвучал детский голос, и из темноты выбежал какой-то пацан с зайчьей губой, вытягивая опухший палец в сторону Юры. «Ты что, бестолач?» – мужик отвесил ребёнку подзатыльник. «Он же костлявый!» «А я люблю, когда косточки хрустят на зубах, да с тонким мяском. Баловень!» «Ладно, завтра зажарим!» Ребёнок весело заскакал на месте. «А сегодня...» этого кабана, мужик ткнул в сторону беркута. "Па!" трещал новый голос. "Можно мне этого губастенького?" К барду подошла болезненно тучная девочка с грязной короткой косичкой на деформированном черепе. "Что?" возмутился мальчик. "В одно рыло хочешь сожрать?" "Да мне не кушать!" обиженно надула рваные губки девочка. "Мы с ним будем Как мама с папой. Барт, предвкушая учесть, аж поперхнулся и разразился громким кашлем. "А в чём разница?" засмеялся мужик. "Что ты сказал?" грозный бас окликнул мужчину. "Ничего, дорогая," виновато ответил он. "Скоро будет ужин." "Нечестно!" топнул ногой пацан. "Папа сказал, что мы с тобой будем как мама с папой." "Не хочу!" скрестив руки на груди, ныла девчонка. «От тебя воняет!» Пока семейство вело спор о том, кто кому достанется, Юра вытащил автомат из-под груди валяющегося беркута и дал короткую очередь в потолок. Мужик с перепугу зарядил себе дробью в ступню и повалился на пол, вопя от нестерпимой боли. Девочка подбежала к отцу и хныкая повторяла «Папа, папа!» А сын тем временем подхватил упавшее ружьё и нажал на спускок, целясь почему-то в барда. К счастью, ружьё оказалось однозарядным, и выстрела не произошло. Пушки детям не игрушки, сказал Беркут, вырывая самострел из рук напуганного мальчика. Дети разрыдались и убежали вглубь тоннеля, бросив истекающего крови отца. Эх ты, говна кусок! корчился на полу мужик. Я тебе покажу! Медкровенно задаченной ситуации Вадим подошёл к страдающему от сусемейства людоедов. "И что здесь забыли эти дикари? Пошёл ты, мужик", плюнул ему в лицо. За это инженер пустил ему пулю прямо в глаз, после чего достал носовой платок и спокойно утёрся. "В этом не было необходимости", с сожалением сказал Юра. "Он был обезврежен. Может быть", холодно ответил Вадим. зато теперь точно не встанет». «Знаешь, я никак не могу понять, в чём твоя проблема?» Коммунальщик устало посмотрел на учёного. «То ты жалеешь порождения, убившее уже троих наших, то пускаешь пулю безоружному. Кстати, если бы не твоя выходка на заводе, старшина был бы ещё жив. Объяснись». Вадим молча насторожился и потянул палец к курку. Юра, наблюдая за реакцией, последовал примеру оппонента. «За Ты вылез в последний момент, прямо перед отправкой, говорил, что хочешь осмотреть трубы, а сам за всё время пребывания не проявил к ним никакого интереса. Сомневаюсь, что ты отличишь водосточную от газовой. Ты бредишь. Допускаю, протянул Юра. Расскажи мне, чем они отличаются. Кисть Вадима побелела, сжимается в её автомате. Собеседники напряжённо смотрели друг другу в глаза, ожидая следующего хода. Плечо коммунальщика дёрнулось и резко застыло. Из глубины тоннеля доносилась ритмичная серия усиливающихся толчков. В какой-то момент вибрации стали настолько сильными, что штукатурка посыпалась на головы. Что-то приближалось из темноты. Бойцы направили фонари в сторону звука и увидели нечто. Это был не человек, а гигантская антропоморфная клизма на ножках. При своей массе Существо двигалось достаточно шустро, преодолевая тоннель со скоростью тренированного спринтера. Гигант растолкал бойцов в стороны и склонился над мёртвым телом. "Мой сахарок", тихо скулило чудовище. "Пойдём домой, я тебя вылечу". Существо прижало к себе бездыханное тело и рыдало горькими слезами. Бойцы переглянулись и словно телепатически передали друг другу: "Нужно уходить". Срочно. Они осторожно, без резких движений, обошли порождение и тихо побрели прочь. "А ну стоять!" яростно прорычал существо. Голос был настолько громкий, что у Юры на мгновение закружилась голова, а у остальных заложило уши. "Это вы убили моего мужа!" это была самооборона, ляпнул беркут. "Вы убили моего Хрустика!" По спине Беркута пробежали мурашки. Он понимал, чудовище сейчас зашибёт, возможно, даже насмерть. Палец бойца скользнул по регулятору напора. Кобра легонько опустил руку огнемётчика, как бы намекая: "Лучше не провоцируй её". Намётанный глаз техника с ходу определил, что шкура порождения слишком плотная. Даже если высадить магазин до конца, оно успеет разорвать всех на куски. Существо Истекая слюной, бегло оглядывала команду. Его когтистые пальцы медленно сжимались и разжимались, готовясь в любой момент нанести удар. "Стой!" выбежал перед ним Юра. "Мы не хотим причинять тебе вред". "Ты куда полез?" шёпотом сказал Кобра. Чудище не моргая яростно смотрело на учёного. "Юра, стой лицом к лецу с гигантом". начал уже сомневаться в правильности решения, но отступать было некуда. Мы уйдём и больше никогда не потревожим вашу семью. Сглотнув последний слог, он медленно попятился назад. На удивление, порождение продолжало стоять на месте и пристально смотреть в глаза учёного. Ну, вот и хорошо, подытожил Юра и дал отмашку остальным. Бам! Резкий звук в сопровождении яркой вспышки раздался за спиной чудища. Порождение медленно повернуло голову и увидела трясущегося от страха Вадима. "Твою же!" сквозь зубы плюнул Юра и резко замахал руками, прыгая на месте. "Нет, он просто напуган". Существо повернулось к учёному и издало нечеловеческий вой. Схватила Юра в хапку и побежала вглубь тоннеля. Кобра попытался ухватить компаньона за воротник, но только вырвал кусок прорезиненной ткани. Некоторое время тварь бежала в сопровождении канонады автоматных очередей, но свернув в узкое ответвление, успешно ушло из-под огня. Ощущения захваченного учёного были на грани того, как если бы его привязали к комете, падающей на солнце. Мощные лапы туго сдавливали грудную клетку, Оказалось, что вот-вот и рёбра сломаются. Цепляясь за последние остатки самообладания, Юра пытался вытянуть зажатый между ним и существом автомат. После непродолжительных попыток стало понятно, что это невозможно. Сдавливающая сила была слишком велика. Тем временем туннель вывел их в высокий, обвитый паутиной проводов зал. Вспомогательная подстанция, подумал Юра. В костюме есть медные нити. Если пустить по ним ток, можно попробовать оглушить существо. Резиновая ткань защитит моё тело от разряда. Главное, чтобы провода были под напряжением. Юра вытянул руки, судорожно пытаясь ухватить хоть какой-нибудь кабель. Пролетая мимо очередного трансформатора, пальцы успели зацепиться за обгорелую изоляцию высоковольтного провода. Удар, россыпь искр и истошный задыхающийся хрип. В воздухе запахло палёной плотью. Юра в торопях забыл учесть закон Джоуля-Ленца. Медные нити стремительно нагревались и уже начинали плавить резиновую прокладку. К счастью учёного, существо корчись в судорогах отбросило пленника раньше, чем костюм запалыхал пламенем. Юра пролетел 3 м мимо оборванных кабелей и упал в широкую вентиляционную шахту, пробив спиной сгнившие вентиляторные лопасти. Юра провалился в глубокую жестяную бездну. Суровый ветер беспорядочно трепетал опалённые волосы, забирался за шею ворот и мертвецкой хваткой давил на горло. Скорость падения стремительно возрастала, с каждой секундой новый вдох давался всё сложнее и сложнее. Извиваясь ужом, Юра с трудом компенсировал неконтролируемое вращение. К этому времени прошло уже около 15 секунд. Если пренебречь сопротивлением воздуха, то скорость уже превысила 400 км/ч, заключил Юра. Вероятность выживания человека с массой, хотя и неважно. В любом случае мне не удастся замедлиться до приемлемой скорости. Это будет не самая худшая смерть, которую я ожидал. Если перевернуться головой вниз, то очень даже быстро. Центральная нервная система будет моментально уничтожена, а нейронные связи даже не успеют отреагировать на удар и поднять предсмертную панику. Заняв приемлемое положение, Юрий Александрович решил потратить остаток времени на сочинение своего некролога, эпитафии и последнего волеизъявления. Вряд ли кому-то было бы дело до рядового сотрудника НИИ. «Да пошло оно всё!» – весело закричал Юра. «Если эта помойка и называется жизнью...» Пламенный монолог прервался странным чувством внутреннего толчка. Тело словно угодило в густое, но в то же время неосязаемое желе. Воздушный поток ослабевал, а тело плавно замедлялось. Юра закрыл глаза и понял, что уже не летит, а лежит на чём-то холодном и мокром. "Вставайте", приказал незнакомый голос. Настороженно открыв глаза, Юра увидел две человеческие фигуры в серо-коричневых балахонах. Их лица скрывал высокий капюшон, но учёному всё же удалось разглядеть чёрные, как смоль, усы самого высокого. Второй, что был пониже, стоял за его спиной и отличительных черт не имел. «Вам пришлось нелегко», – начал усач. «Но судьба всё же привела вас сюда». Юра медленно потянулся к автомату, но не нашёл его. «Отлично», – подумал он, – «час от часу не легче». Усач заметила беспокойность собеседника и медленно поднял открытую ладонь. "Не беспокойтесь, вам ничего не грозит", дружелюбным тоном сказал культист. "Вы получите своё оружие назад и продолжите свой путь, но сначала мне нужно указать вам дорогу". Странный тип, похож на фанатика. Такому не стоит доверять, дрожали инстинкты учёного. Но с другой стороны, я не в том положении, чтобы диктовать условия. Нужно принять правила его игры, а там посмотрим. Если бы хотел убить, давно бы сделал. Позвольте для начала я объясню, кто мы такие, размеренным спокойным тоном сказал Усач. Мы кочевники, путешествуем по гига-хрощу, ведомые самосбором. Мы относимся к культу Чернобога, хотя наши радикальные братья посчитали бы нас еретеками. Мы прошли уже сотни блоков ради встречи с тобой. Что он несёт? думал Юра. Никто не может безопасно путешествовать по Гигахрущу. Институт потерял все экспедиции, уходившие дальше четырёх блоков. Хотя, чёрт знает, но в любом случае не стоит ему перечить. Ну ладно, набрался смелости Юра. А зачем вам я? Чернобог Во имя гигахруща и самосбора призвал тебя. Ты должен убить ложного бога и его пророков. Погодите, оторпел Юра. Не думаю, что я подхожу на эту роль. Во-первых, я не солдат, а этому ты прекрасно подходишь, перебил Усач, ткнув собеседника указательным пальцем. После такого заявления Юрий Александрович был слегка сбит с толку, чем моментально воспользовался культист. Навалив на собеседника кучу пояснительной информации, голос у Соча был механически ровным, без серьёзных перепадов и эмоциональных контрастов, словно он не человек, а машина. Для эффективного построения нашего пути мы скрытно следим за всем, что происходит в соседних блоках. Как? Не имеет значения. Мы уже давно следим за нижними уровнями с того момента, как туда спустилась первая группа. Мы видели, что они натворили. Их сердца были полны ненавистью и гордыней. Они создали это существо, искусственного бога, чтобы объединить всех людей в вечной агонии. Его существование омерзительно для Чернобога. На последних словах послышались дрожащие нотки, разрушивший невозмутимый образ. Позвольте, перебился собеседника Юра. Вы говорите, Что это порождение было создано нашими учёными? Нет, я видел отчёты, это был тест системы прогнозирования самосбора. Юра, усач снял капюшон и заглянул в его глаза. Ты же умный человек. Тебе ли не знать, что ни одна машина не способна предсказывать самосбор. Холодный, карий взгляд пронзил Юру насквозь. Было в нём что-то потустороннее. что выходило за рамки человеческого восприятия, словно загипнотизированный, учёный покорно опустил голову и уже готов был согласиться на всё, но давящее чувство абсурда окатило его освежающим душем. "Хорошо", вздиательски начал он. "А я что? Вроде мессии избранного или как вы это называете? Не больше, чем каждый из нас, подержал волну усач". У всех есть своя роль, которую они должны сыграть. Без чумной блохи не было бы эпидемии, а без смерти родителя ребёнок мог бы не стать врачом, спасшим тысячи жизней. Эту цепочку можно плести вечно и в любую сторону. Да, мир это бесконечно сложная, непредсказуемая система. Но это не значит, что всё это не имеет смысла. Что-то это всё показалось знакомым, Юра? Сейчас он уже трижды пожалел, что будучи студентом, прогуливал философию, и четырежды поблагодарил своего преподавателя, что заставил его снять копии со всех методичек ради зачёта. Смысл невозможен без разума, так как это человеческое понятие, уверенно выдал Юра. Оно подразумевает желания, стремление и волю. Именно не дал ему договорить Усач. Смысл, видимо, волей гигахруща. «Я вас не понимаю», – ошеломлённо сказал Юра. «Вы хотите сказать, что Гига-Хрущёвка разумна? Так или иначе?» «Позвольте угадаю, а самосбор, по-вашему, это её воля? Простите, это всё очень интересно, но ваши гипотезы недоказуемы. Как человек я могу вас понять, но как учёный я привык опираться на те данные, которые можно подтвердить или опровергнуть». «Ничего страшного». Мне нужно полностью понимать путь, чтобы идти по нему. Ты же не задумываешься каждый раз о том, как двигать ногой или дышать. Культист положил ладонь на сливную трубу, пронзающую таж с потолка до пола. Он планомерно прощупывал ржавый металл вдоль и поперёк, словно пытаясь нащупать пульс бетонного сердца гигахрущёвки, изредка щёлкая пальцами свободной руки. "Это другое", решительно заявил Юра. Я контролирую своё дыхание и действия, а не какой-то вселенский разум, верно? Твоя воля заставляет тебя принимать решения на основе уже полученного опыта и знаний. Каждый из нас усилием воли воздействует на окружающий мир, наполняет смыслом и разумом каждый его процесс. Все вместе, но никто не в отдельности. А где источник воли? Воля это результат химических реакций в префронтальной коре головного мозга. А эти реакции постоянны? На них влияет температура, давление или другие факторы, которые мы не можем в точности контролировать? К чему вы клоните? К тому, что этот мир намного сложнее, чем кажется. Так или иначе, мы сами сделали это место таким, осознанно или нет, но это люди превратили гигахрущ в то, чем он и является. Если так, то почему люди не могут его изменить? Не всё можно починить или исправить. Иногда нужно просто оставить это в покое и двигаться дальше, вынеся ценные уроки. Куда двигаться? Просто вперёд. Троица подошла к старому вентиляционному шлюзу. Он был в разы уже того, по которому улетел Юра. но достаточным, чтобы вместить в себя человека. Низкий передал учёному автомат и открыл массивный клапан доступа. "Довольно слов, подвёл и токусач. Этот путь проведёт тебя на нужный этаж". Ещё пару секунд Юра колебался, но не от страха, а неизвестности. Сейчас его ум был полностью занят калейдоскопом навалившейся информации, в которой он упорно искал подвох. На первый взгляд прослеживается чёткая причинно-следственная связь, а с другой, её смысл был неуловим, как мозаика, где все кусочки собраны и подходят друг к другу, но внятной картинки так и не появляется. И всё же, пролезая в трубу, бубнил Юра: "Как я могу взять на себя ответственность за жизни тысяч людей? Иногда достаточно взять только за одну". Напоследок Жрец сунул Юре в подмышку плотный конверт и резко задравил вентиляционный клапан. Культисты плавно развернулись и размеренным шагом побрели в сторону служебного лифта. «Вот видите, дорогой друг», — обратился Усач к фигуре в плотном капюшоне, — «достаточно было просто закинуть наживку, а мышеловка сама пристроится». «Он не силен в риторике», — холодно ответил собеседник, Это может для него плохо кончиться. Вас не смущает, что парня могут убить? А вас, цинично спросил усач. Юрия Александровича выбрали вы? Вас это теперь смущает? Собеседник молча смотрел вдаль, явно не в состоянии ответить на поставленный вопрос. Не беспокойтесь, всё идёт как задумано. Вы и я помните, не успеете, как очутитесь на верхнем этаже. Что если он уберёт его раньше времени? Усач резко остановился, медленно наклонился к лицу компаньона и тихо отчеканил: "Он совершит большую глупость".